«Будучи хорошо знакома с недоверчивым характером цесаревича», объясняет летописец со слов любопытного современника, «Екатерина знала, что если бы предложение о его путешествии явилось непосредственно от нее или от кого-нибудь из доверенных ее лиц, то сомнения и подозрения не только представились бы уму великого князя, но были бы ему внушаемы и развиваемы теми личностями, которые имели влияние на его действия и мнения. Поэтому, следуя совету Потемкина и действуя через его посредства, она обратилась к князю Репнину, пользовавшемуся большим уважением Павла Петровича, и, скрыв от него свои действительные побуждения и намерения, сказала ему, что действительно желала бы, чтобы ее сын предпринял путешествие с целью приобретения познания и опытностей и ей хотелось бы, чтобы это явилось его собственным желанием, вследствие чего она и поручила князю Репнину навести понемногу Павла Петровича на мысль о путешествии, внушая как ему, так и Марии Федоровне, что для лиц столь высокопоставленных не только полезно, но и необходимо взглянуть на характер разных стран и ознакомиться с разными формами правления. Князь Репнин, искусно выполнил данные ему приказания. Беспрестанно говоря о чужих краях и о выгодах, приобретаемых от знакомства с ними, он возбудил в цесаревича сильное желание путешествовать и еще сильнейшее в великой княгине. Это сделалось их любимой мечтою, и они постоянно жаловались на невозможность привести ее в исполнение. Тогда они обратились за советом к графу Панину, Ему тотчас же представилась мысль обратить это путешествие в пользу союза с Пруссией и сделать главной целью их поездки не Вену, а Берлин. Поэтому их высочества около половины июня 1781 года отправились к императрице и в сильном волнении и под опасением отказа высказали свою просьбу. Императрица с своей стороны приняла ее как будто с удивлением и беспокойством. Она сказала им, что они чрезвычайно поразили ее, поставив ее в необходимость или согласившись на их просьбу лишить себя на продолжительное время их общества или отказать им в том, чего они желали, и таким образом воспрепятствовать их жажде к знанию и учению, тогда как она сама не могла не одобрить этого чувства. После продолжительного разговора, во время которого они сильно поддерживали свою просьбу, она постепенно согласилась на их желание. Было решено, что они отправятся в путешествие, но с условием, что императрица начертит план их поездки и изберет лиц в состав их свиты. Императрица, которая уже к этому приготовилась, в течение нескольких дней назначила их свиту, продолжительность их отсутствия и наметила страны, которые им предстояло посетить. Их высочество согласились со всеми ее решениями, прося только, чтобы князь Куракин был включен в число лиц сопровождающих, а Версаль — в число дворов, которые им предстояло посетить. Первое было им охотно позволено, во втором им также не отказали. Когда же Берлин был упомянут великой княгиней, то на это она получила решительный и даже гневный отказ Екатерины.